Глава шестая. Еда для хорошего секса и где ее взять? Если женщина считала, что ее муж хорош в постели, но недостаточно ее вожделеет, она могла попытаться повысить его либидо с помощью травяных снадобий и прочих разжигающих страсть продуктов. Сегодня, думая о еде такого рода, мы первым делом вспоминаем о клубнике в шоколаде, устрицах и разных добавках растительного происхождения, таких как женьшень, гинкобелоба или зверобой. Считается, что все это гарантированно подогреет желание. Есть также продукты, которых мы стараемся перед сексом избегать. Например, в современном мире принято считать чесночный хлеб убийцей страсти, если, конечно, его не отведуют оба партнера. Вижу, вы со мной согласны афродизиаки. В наши дни пробудить желание в любовнике, не проявляющем сексуального интереса, либо в мужчине, член которого не в состоянии выполнять свою задачу в постели, такая же большая проблема, как и в Средневековье. Подготовить романтическую сцену дамам помогали небольшие гастрономические трюки. Все мы знаем, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но есть ощущение, что таким же способом можно выстелить дорожку и к его паху. Угостить мужчину вкусной домашней едой и сладкой выпечкой — верный способ заставить его думать о вас с любовью. Ничто так не разжигает страсть, как хороший афродизиак, но придерживалась ли средневековая женщина такого же мнения? Безусловно. В качестве афродизиаков наиболее активно рекомендовали использовать именно разные пищевые продукты и травы. Причем применять их можно было внутрь или наружно. А иногда и так, и так. Звучит интригующе, не правда ли? Из вопросов, которые священникам рекомендовалось задавать прихожанкам на исповеди, мы знаем, что тут пригодилась бы живая рыба, Запеченное после удушения во влагалище. Если это не разжигало страсть супруга достаточно быстро, на помощь приходил какой-нибудь хороший альтернативный афродизиак. Полезные советы о том, как улучшить сексуальную жизнь женщины, встречаются в трудах все тех же Тротулы де Роджера и Хильдегарды Бинкинской. Эти две дамы определенно обладали в те времена большим авторитетом. Вы, возможно, думаете, что церковь не одобряла применение зелий, чар и афродизиаков. В некоторых случаях так оно и было. Но, на счастье, иногда церковники мыслили более рационально. Очевидно, они придерживались такой логики, поскольку Господь, даровал людям эти плоды на полях и в садах, значит, в его намерение входило то, что их будут использовать во благо человека, даже женщины. Получалось что-то вроде естественной магии. Если к травам подступали с должным благоговением и правильной молитвой, Господь их применение одобрял. Если они и не давали желаемого результата, то только потому, что такова его воля. Это часть его плана и замысла. Грань между естественной Божьей милостью и колдовством была тонкой. Так что сохраняйте бдительность. Травы для нее. То, что женщине может понадобиться что-либо для усиления сексуального желания, те времена казалось идеей смехотворной. Травы для него. Нужные травы были доступны практически повсюду. В большинстве деревень при домах имелись сады, и в этом заключалось большое преимущество деревенских женщин перед городскими. В городах росло только самое необходимое, а в сельской местности хватало свежего воздуха, компоста и пространства — для выращивания огромного количества самых разнообразных растений. Назовем одни из наиболее распространенных, которые при добавлении в пищу не только стимулируют сексуальное влечение, но еще и улучшают ее вкус. Список Хильдегарды начинается с Арники. Арника — очень жгучая трава, в некоторой мере ядовитая, Если нанести на кожу человека сок свежей арники, он или она воспылает любовью к тому, до кого дотронулись той же травой. Человек будет настолько распален, почти ослеплен любовью, что резко поглупеет». Согласитесь, звучит многообещающе. «Распален, ослеплен, ничего себе!» Это точно должно обеспечить отличный секс, правда? Просто побрызгай на себя и на него соком травки и скрести пальцы на удачу. А если Арника недоступна или не дает желаемого результата, Хильдегарда рекомендует поискать клен. Клен содержит бесполезную и вредную остроту. Его древесина, сок и листья плохо влияют на здоровье мужчины, и опасны для его либидо, так как распаляют в нем похоть сверхмеры. Если человек съест его плоды, он заболеет. Даже огонь и дым от древесины вредны для здоровья. Строго говоря, клен — это дерево, а не трава. Да и вообще к еде не относится. Не ешьте его плодов, не дышите его дымом. Что ж, принято к сведению. Тут очень пригодились бы инструкции о том, что именно нужно делать с его древесиной, соком и листьями для разжигания страсти и желания в партнере, Но они по таинственной причине отсутствуют. Многие травы и растения описаны в широко распространенных в Средние века справочниках, таких как такуинум санитатус. В них также включена полезная информация о том, Какие опасности может таить в себе употребление тех или иных трав и как минимизировать их вредное воздействие? Вот одно растение из венского экземпляра «Токуинум санитатус». Настурции садовые. Природа. Тепло и влажность в первой степени. Пригодны. Растения с наилучшими вкусовыми качествами. Польза. Улучшение спермы и качество полового акта. Вред. Вызывают мигрень. Нейтрализация вреда. Подавать с салатом из индивия и уксуса. Оказывается, настурции не только усиливают сексуальное влечение, но и увеличивают количество сперматозоидов в сперме, что довольно важно, если женщина хочет забеременеть. Вполне возможно, что у вас в саду целые заросли настурции. А может... Вы выращиваете ее в горшке на солнечном месте на кухонном подоконнике. Как бы то ни было, лучше этот рецепт не пробовать. Пища для усиления ее сексуальности. Как я уже упоминала, считалось, что женщины в подъеме либидо не нуждаются. Они и так похотливы сверх всякой меры. Просто обратите на этот факт внимание, И идем дальше. Пища для усиления его сексуальности. Средневековая женщина получала массу советов о том, какая еда помогает излечить самые разные недуги или, как в нашем случае, повысить либидо мужа. К большинству рекомендаций прилагались конкретные инструкции, когда лучше есть какие продукты а также перечень всех возможных нежелательных побочных эффектов и информация о том, как их избежать. Справочники по травам. Одним из самых известных и наиболее растиражированных медицинских справочников Средневековья считается «Токуинум санитатус» — трактат о здоровье человека, в котором, помимо прочего, рассказывается о полезных свойствах лекарственных трав, растений, продуктов питания и даже одежды. На каждой странице есть большое красочное изображение описываемого объекта с указанием его названия и свойств. Некоторые книги копировались дословно, но в венском варианте Токуином санитатус», известном также как «Четыре сезона дома Чарутти», встречаются продукты, не входившие в традиционный европейский рацион, например, бананы. И скрупулезно описывается, что люди думали о них в те времена. До наших дней с XIV и начала XV века дошло пять экземпляров. Считалось, что в этом трактате собрана достоверная информация обо всех важных вопросах человеческого бытия. Как уже говорилось, в нем есть даже иллюстрация полового акта в миссионерской позе для тех, кто толком не знал, как он выглядит с кратким описанием его пользы для здоровья. Любопытно, кстати, что устрицы вообще в Средние века не рассматривались как пищевой продукт. Их собирали на камнях, на дне водоемов и считали не слишком чистыми, в отличие от большинства других обитателей рек и морей, которые плавают в воде ближе к поверхности. Словом, устриц вообще не рекомендовали употреблять в пищу, не говоря уже о том, чтобы использовать их как афродизиак. К счастью, было множество других замечательных идей. Вот некоторые полезные советы о том, как улучшить качество секса с помощью продуктов питания. Бананы. Мы знаем о них только из текстов или рассказов купцов, приехавших с Кипра или со Святой Земли. А вот с этот фрукт хорошо знаком. Листья веерообразные, с твердым краем и тонким стеблем, который летом сохнет. У спелого банана желтая кожица и белая мякоть. Поначалу он кажется совершенно безвкусным, но потом, по словам людей, им просто невозможно наесться, так восхитителен его постепенно проявляющийся аромат. При этом бананы дают большую тяжесть в желудке, И их единственное достоинство состоит в том, что они вызывают сексуальное возбуждение. Возбуждение, говорите? Бананы. Кто бы знал? Впрочем, банан нельзя назвать продуктом, доступным европейской домохозяйке в любой день. Нужно было что-то, чтобы росло в ее собственном саду. Что насчет лука? Могла же она выращивать лук? Лук парей? Продукт неполезный из-за богатства его природного состава. Если мужчина изначально сексуально здоровый его съест, то совершенно сгорит от похоти. Он станет словно сумасшедшим. Сгорит от похоти. Вот, уже лучше. Если вы живете в большом городе или в квартире, у вас, скорее всего, нет собственного сада. Но возьмите этот совет на заметку и вспомните о нем, когда в следующий раз пойдете по магазинам. Отложите свой шоколадный крем автозагар и отправляйтесь в отдел свежих овощей. Постарайтесь не выглядеть слишком подозрительно, если соберетесь купить больше одного пучка. Чем еще могла накормить мужа полная надежд средневековая женщина, если лук-порей кажется сомнительным средством? то следующее вам тоже не слишком понравится. Репчатый лук. Оказывается, он помогает соитию состояться. По-видимому, лук парей и репчатый лук — бомба, а не пара. Бьюсь об заклад. Средневековая женщина была от этого чудесного совета на седьмом небе. Нет ничего сексуальнее репчатого лука, правда же? Давайте посмотрим, что пишут умные книги. Лук. Природа. Тепло в четвертой степени, влажность в третьей степени. Пригодны. Плоды белые, водянистые и сочные. Польза. Обладает мочегонным действием, способствует успешному половому акту. Вред. Вызывает головную боль. Нейтрализация вреда. Употреблять с уксусом и молоком. Можно сделать вывод, что суп из лукопорей и репчатого лука просто беспроигрышный вариант для того, чтобы приятно провести время с мужем в постели. Хотя есть вероятность, что от его запаха изо рта краска со стен слезет. Лучший репчатый лук, конечно же, сочный и белый. Но если такого нет, очевидно, подойдет любой. Вероятно, он просто окажется менее эффективным. Головные боли могли становиться проблемой, хотя, вернее всего, это был предлог, избавлявший женщину от лукового дыхания супруга. То, что молоко и уксус помогают бороться с головными болями, тоже чрезвычайно полезная информация. Жалко только в книге не рассказывается, что именно с ними надо делать. Сварить лук в уксусе, а потом выпить молоко? Варить лук в молоке на медленном огне, а потом добавить уксуса. Переварить все вместе до состояния клейстера? Съесть лук в сыром виде, сделать глоток уксуса, а потом хлебнуть молока? Или, чтобы подготовить желудок для лука с уксусом, сначала выпить молоко и в... надеяться на лучшее? По сравнению с репчатым луком, даже лук-порей кажется вполне разумным вариантом. Правда? Это мое мнение. А если женщина не имела возможности заполучить экзотические плоды вроде бананов и на дух не переносила луковый запах, то решение ее проблем, вероятно, лежало в курятнике яйца. Возьмите парочку очень сексуальных куриных яиц. Все в том же справочнике по вопросам здоровья читаем об их свойствах следующее. Куриные яйца. Природа. Белок холодный и влажный, желток теплый и влажный. Пригодны, свежие и большие. Польза. Заметно улучшают качество полового акта. Вред. Замедляют пищеварение и вызывают появление веснушек нейтрализация вреда, потреблять только желток. Нет, ну как они к этому пришли? Чтобы не испортилось пищеварение и не выскочили веснушки, но сексуальная жизнь улучшилась, надо есть в яйцах только желтки? Но ведь в столь популярном и авторитетном медицинском издании должны описываться проверенные методы и средства, а не домыслы. Интересно, сколько людей в средние века ели одни желтки, а сколько яйцо целиком, и какой процент в результате оказывался менее веснушчатым. Мне действительно интересно. И вообще, не лучше ли было взять яйца, молоко, репчатый лук и лук-порей, соединить их и приготовить супервкусный омлет или яичницу? Лично я луковое дыхание и метеоризм от яиц нахожу не слишком сексуальным. Совсем не сексуальным. Еще один, последний продукт, о котором я считаю нужным упомянуть — каштаны. Предполагалось, что они не только положительно влияют на качество саити, но и несут дополнительную пользу, поскольку очень питательны. Хотя здесь людей предупреждали о вероятности побочного эффекта в виде головных болей. Куда ж без этого. Мясо для нее. Опять вы за свое. Объясняю в последний раз. Женщина не нуждается в стимулировании сексуального желания. Она сама по себе рассадник подавляемого сексуального безумия и только ждет возможности с кем-нибудь переспать. Никакое мясо для усиления влечения ей не нужно. И нечего хихикать. Мясо для него. Если травы, фрукты и овощи не давали нужного эффекта в области мужских трусов, средневековая женщина могла предложить ему кое-что другое, от чего у мужчины точно слюнки потекут. Конечно же, мясо. В трактате Хильдегарды «Физика» перечислены виды мяса, которым следует накормить непылающего страстью супруга, чтобы вернуть отношениям перчинку. Самый очевидный выбор — Медвежатина. Неудовлетворенной даме однозначно стоило постараться раздобыть килограмм другой медвежьего мяса. Хильдегарда обещала такой результат. Медвежатина пробуждает в съевшем ее человеке похоть. Сам факт того, что женщина сумела достать настоящую медвежатину, мог породить волну возбужденного восхищения со стороны прежде сдержанного в чувствах джентльмена. Но нельзя не учесть при том, что трактат написала монахиня немецкого происхождения. Как именно такой совет пришел ей в голову, остается только догадываться. Маловероятно, что ее город наводняли медведи, что прилавки тогда ломились от медвежатины или это мясо считалось модным диетическим продуктом. Средневековая немецкая поваренная книга под названием «Книга хороших блюд» 1345-1354 годы, считается самый ранней из известных нам поваренных книг. В ней о медвежьем мясе нет ни слова. И уж не знаю, удивит вас это или нет, но в книге «Хороших блюд» Джеймса Меттерера в современном сборнике более чем ста аутентичных средневековых рецептов о медвежатине тоже не упоминается. Если ваш местный гастроном медвежатину тоже завозит редко, а я подозреваю, что так оно и есть, попробуйте разжечь страсть без инициативного мужчины свинины, которая в современном английском хотя бы имеет отношение к сексу. С английского порк свинина переводится так же, как просторечный, даже грубоватый вариант понятия ⁇ вступить в половой акт ⁇ Мне кажется маловероятным, что так было и в средние века. Но тогдашняя женщина могла попытаться набить желудок мужа свинины в надежде на обещанный результат. Свинина порождает в человеке похоть такой силы, что заставляет колесо катиться, и делает этого человека нечистым другим способом. Сила, что заставляет колесо катиться? Здесь есть над чем подумать. Что это за колесо? Насколько оно большое? Не измерял ли кто случайно эту силу? С каким ускорением катилось колесо и по ровной ли поверхности, чтобы можно было рассчитывать на точный результат? Что касается самих свиней, каким образом они делают мужчину менее чистым? Так много вопросов. В средневековых книгах рекомендовались и другие, еще более экзотические продукты, которые практически не достать сегодня так что мы их просто пропустим, обойдемся устрицами или шоколадом. Главный вопрос — работали ли хоть какие-то из этих рецептов? «Для подружки» спрашиваю.